Глава вторая. Понятно. Проскочила мимо него, не оглядываясь. Ну его к черту! Приехал и приехал. Его право. Как и мое право не сталкиваться с ним на этом острове. Да, наверное, это будет сложно. Но я попробую. И потом. Прошло уже столько лет. Я совершенно другая. Как говорят, человек полностью обновляется за семь лет. Прошло почти десять. С тех пор, как я вырвалась из этого ада. Уже научилась жить, не озираясь на прошлое. «Хотя сказать проще, чем сделать». Вернувшись в свое бунгало, поняла, что меня трясет. Подойдя к зеркалу, увидела посиневшие губы. Настолько сильно я их сжала, перекрыв доступ к кровотоку. Длинные волосы, которые я много лет отращивала и за которыми очень трепетно ухаживала, небрежно закрывали грудь и живот. Я в этом облике напомнила себе какую-то ведьму. Настолько быстро пробежала, что старательно сделанная укладка разлетелась в тартарары. Не знаю, что на меня нашло. Может быть, просто захотелось сделать так, чтобы он меня не узнал. Схватив свои маникюрные ножницы, начала обрезать волосы, оставляя лишь длину каре. Когда стрижка была закончена, я поняла, что нужно еще поменять цвет. Цвет! Схватив телефон, позвонила администратору. «Здравствуйте! Мне срочно нужна краска для волос для обесцвечивания». Волосы обычно совершенно не красила, лишь очень хорошо за ними ухаживала. Мне нравился мой натуральный цвет, но сейчас он вызывал отвращение. Как будто напоминала себя прежнюю и возвращалась в прошлое. Значит, от него следовало тоже избавиться. Буквально через 15 минут мне принесли краску для волос. А я все никак не могла успокоиться или хотя бы передумать делать самостоятельно со своими волосами не ведь что. Горничная явно удивилась такой просьбе. Но по виду совершенно этого не показала. Получив чаевые, незаметно вышла. Я же, ухватив коробочку, отправилась в ванную комнату с намерением покраситься. Глядя на свои не совсем ровно подстриженные волосы, начала готовить состав. Быстро прочитав инструкцию, поняла, что лучше бы провести тест на коже. Но делать этого отказалась. Придется рискнуть. Сильно давит мой каштановый цвет. Он заставляет возвращаться в прошлое. Перед глазами словно вспышки моменты из моей жизни. Тогда, когда я не принадлежала себе. Тогда, когда много различных людей в принципе могли спасти, но не стали этого делать. Как, например, полицейский, что остановил машину. когда меня везли коллегу в первый раз. Он прекрасно слышал мой крик и истеричный плач, мою мольбу о помощи, но развернулся и ушел. Я до сих пор, оказывается, помню его спину. Широкую, спортивную, сильно натренированную. Но спину не защитника безвинных. Официально человека, которому на тот момент было явно за 30, служителю закона, защитнику невиновных. На деле же равнодушной твари. Плевать ему было на меня и на таких, как я. Он получил бумагу, в которой его начальник или кто-то там еще выше дает директиву, что именно эту машину трогать нельзя. Он не стал задавать вопросов. Кто там кричит и почему? Он просто на это закрыл глаза. Сколько лет прошло? Я вообще не вспоминала об этом. Казалось, вычеркнула из жизни те ужасные несколько недель. Но нет. Воспоминания с новой силой всколыхнули меня. Роняя слезы и глядя на себя в зеркало, я злилась на свою слабость. Я не смогла себя уберечь. Была дурой, наивной идиоткой, которую так легко смогли обмануть. А теперь, спустя столько лет, уже будучи довольно самостоятельной женщиной, вновь возвращаюсь к этому. Чёрте что! Разве это нормально? Разве я одна сталкивалась с таким? Люди же как-то учатся жить дальше, перенеся подобное. Или всё, на мне можно ставить крест? Я уже не поддаюсь адаптации и жизни в обществе. Даже Егор сбежал от меня, устал от моего нытья. А ведь он прав». Последнее время слишком много плакала. Что не день, то слезы. Какому мужчине это понравится? И он, правда, старался. Но я уже испорченная. Даже бочку меда можно испортить ложкой дегтя. А у меня не ложка. У меня целый черпак. Олег, какого дьявола ты сюда притащился? Как вообще мы могли оказаться в одном месте и в одно время? Земля огромная. Человеческой жизни не хватит на то, чтобы ее обойти. По теории вероятности, мы вообще не должны были никогда больше встретиться. Мне хватило того раза, когда он меня выжидал возле офиса. Такого страха я не испытывала более. Сегодня, увидев его в аэропорту, испытала панический ужас. Вместе с тем было какое-то облегчение. Не знаю, что за странное чувство заволокло меня, но это так и было. Выплакав все слезы, нанесла первый слой краски и расчесала волосы. После засекла время. Тридцать минут, и цвет волос будет другим. Возможно, я стану другой. Впрочем, я уже другая. На физическом уровне даже не так, кем была в 21 год. Не говоря уже о 18 годах. С моей юности прошло уже 10 лет. 10 долгих лет. Это целая жизнь. 10 лет. За эти годы столько всего произошло. Но мне словно снова 18. Стоило мне увидеть того, кто чуть не загубил мою молодость. Да что молодость? Этот человек чуть не загубил мою жизнь. К тому же он покалечил и уничтожил даже не представляю, сколько девушек. Их невозможно сосчитать. Тридцать минут пролетели незаметно. Запрыгнув в душевую кабину, стала смывать краску. Дважды намылив голову, дождалась того момента, когда пена и остатки пигмента смоются с волос. Выйдя из душевой, замотала полотенце на голове. Результат покраски я не посмотрела. Все еще не решалась. Казалось, передо мной предстанет совершенно другой человек. Тяжело вздохнув, подошла к зеркалу и скинула с головы полотенце. Как я и предполагала, на меня в отражении смотрела другая девушка. Это меня радовало. Блондинка с коротким каре. Не совсем мой типаж. По правде говоря, темные волосы идут мне гораздо больше. Но мне совершенно не хотелось быть собой прежней. Пора не только поставить жирную точку на своем прошлом, но стать хотя бы внешне другой. Светлые волосы изменили облик. Но, как мне кажется, смена имиджа мало поменяла мой настрой. Требовались другие меры. Это как поменять оболочку, а содержимое оставить прежним. Метод не сработал. Хотя, быть может, он будет полезен в том, что Олег меня не будет узнавать. Во всяком случае, не сразу. Почему-то жутко захотелось проверить. Вновь выйдя из бунгала, отправилась на пляж. Светлые волосы и другая стрижка как будто надели на меня маску. Когда я увидела его в полутора сотни метров, мне не было уже настолько страшно. Но и он не делал попыток даже посмотреть в мою сторону. Видимо, все же какие-то зачатки совести появились у человека. Быть может, ему просто плевать». Подойдя к воде, окунула ноги в ласкающие волны Индийского океана. Лазурный берег, белоснежный пляж, ослепляющее солнце и нависающие кругом пальмы. Обстановка расслабляла. Только мне было все же неспокойно. Хотя умиротворяющая обстановка все же вносила свою лепту. Присев в воду, взяла в руки лежащую на песчаном дне морскую звезду. Внимательно рассматривая ее, я чувствовала, как напряжение отходит. Появилась какая-то уверенность. Стал пропадать страх. Что мне делать, если я вдруг снова с ним столкнусь? Да, не самое людное место. Но все же невдалеке видны другие постояльцы этого отеля-острова. Поэтому мы с ним здесь точно не один на один. от чего эта такая красавица скучает здесь?» Вдруг неожиданно услышала мужской голос. Подпрыгнув, оглянулась и сразу же выдохнула. «Фух, это не он!» но кто же так подкрадывается?» «С чего вы взяли, что я скучаю?» «И потом, разве можно скучать на Мальдивах?» «Еще как можно!» Как говорят, два-три дня и все. Уже не знаешь, куда деться из этого рая. Сомневаюсь. Может, кому-то такой отдых и кажется в тягость. Мне нет. Я люблю уединение. Произнесла явно намекая, что хочу остаться одна. Отвернувшись от незнакомца, отметила про себя, что он довольно-таки не дурен собой. Бросив взгляд в сторону Олега, увидела, что он направляется в нашу сторону. Этот незнакомец как раз то, что нужно. Пусть Олег думает, что это мой друг. Какая-никакая призрачная защита. «Извините, можно вас попросить?» «О чем?» «Видите мужчину. Не могли бы вы изобразить моего друга?» «Друга или парня?» произнес он с улыбкой. «Нет, просто друга. Якобы мы вместе прилетели на Мальдивы». «Да, могу. Только как вас зовут?» «Меня зовут Оля», быстро ответила я. «А вас как?» «А я Артем», улыбнулся. «Вы откуда родом? Мы же друзья, поэтому мне бы хотя бы знать такую мелочь». «Из Москвы». «Какое совпадение, я тоже из Москвы». Как тесен мир. Мне нужно знать о вас что-то еще. Возраст, семейное положение, вес. Начал заливаться смехом. Это не шутки. Если вы не готовы помочь, лучше сразу скажите. Этот человек, который подойдет к нам через минуту, сделал мне жуткую гадость. Что именно, я не буду уточнять. Оля, я готов помочь, не переживайте. Выдохнув, бросила взгляд в сторону Олега, который уже почти поравнялся с нами. Намочив ноги в воде, шел уверенной походкой к нам. Здорово, братан. протянул руку Артему. Сразу же искра ужаса промчала от головы до ног. «Черт, не того помощника я выбрала». Впрочем, выбирать не приходилось. Только он и был на горизонте. Сердце тарабанило в груди. «Да, определенно мне нужно как минимум перебраться на другой остров. Не удивлюсь, что Олег рассказал своему братану, откуда меня знает. Холодок гулял по спине от одной лишь мысли, что я попросила о помощи его друга». Казалось, прошла вечность с той самой секунды, как он пожал ему руку. «Олег, знакомься. Это моя хорошая знакомая, Оля».